«Я умер, но еще не похоронен. Последнее письмо. После расстрела в комнате доктора Боткина Юровский забрал бумаги последнего русского лейб-медика. Я разглядываю их. Календарь для врачей на 1913 год. Извещение главного штаба о гибели его сына Дмитрия в бою. Декабрь 1914 года. А вот его письмо». Он писал своему товарищу по курсу по выпуску долёкого 1889 года. Он начал писать его 3 июля и, видимо, все следующие дни продолжал сочинять, а потом переписывал это длиннейшее письмо своим мелким бисерным почерком. Переписывал он его до последнего дня, когда кто-то прервал его на полуслове. Дорогой мой добрый друг Саша, Делаю последнюю попытку писания настоящего письма, по крайней мере, отсюда. Хотя эта оговорка, по-моему, совершенно излишняя. Не думаю, чтобы мне суждено было когда-нибудь куда-нибудь откуда-нибудь писать. Моё добровольное заточение здесь настолько же временно, не ограничено, насколько ограничено моё земное существование. В сущности, я умер. Умер для своих детей, для дела. Я умер Но ещё не похоронен, или заживо погребён, как хочешь. Последствия почти та же дественны. У детей моих может быть надежда, что мы с ними ещё сvisibility когда-нибудь в этой жизни. Но я лично себя этой надеждой не балую и неприкрашенной действительности смотрю прямо в глаза. Поясню тебе маленькими эпизодами иллюстрирующими моё состояние. третьего дня, когда я спокойно читал Салтыкова-Щедрина, которым зачитываю с наслаждением, я вдруг увидел, как будто в уменьшенном размере лицо моего сына Юрия, но мёртвого, в горизонтальном положении с закрытыми глазами. Вчера ещё за тем же чтением я услыхал вдруг какое-то слово, которое прозвучало для меня как популя, и я чуть не разрыдался. Опять-таки это не галлюцинация, потому что слово было произнесено Голос похож, и я ни секунды не сомневался, что это говорит моя дочь, которая должна быть в Тобольске. Я, вероятно, никогда не услышу этот милый мне голос и эту дорогую мне ласку, которой детишки так избаловали меня. Если вера без дел мертва есть, то дела без веры могут существовать. И если к кому из нас к делам присоединилась и вера, то это только по особой к нему милости Божьей. Одним из таких счастливцев путём тяжкого испытания, потери моего первенца, полугодовалого сыночка Серёжи, оказался и я. С тех пор мой кодекс значительно расширился и определился, и в каждом деле я заботился и о господнем. Это оправдывает и последнее моё решение, когда я не поколебался покинуть моих детей круглыми сиротами, чтобы исполнить свой врачебный долг до конца. как Авраам не поколебался по требованию Бога принести ему в жертву своего единственного сына. Из дневника Николаева. 28 июня, четверг. Утром около 10:30 к открытому окну подошли двое рабочих, подняли тяжёлую решётку и прикрепили её снаружи рамы без предупреждения со стороны Юровского. Этот тип нам нравится всё менее. Начал читать восьмой том Султыкова. Ну, конечно же, Эта решётка финал. Было в этом что-то ужасное, входя в комнату, видеть эту тёмную решётку. Он страдал за неё и за мальчика, а она она жила в трудном бытом заточения. 28 июня 11 июля, четверг. Комиссар настоял увидеть нас всех в 10. Он задержал нас на 20 минут и во время завтрака не разрешил нам больше получать сыр и никаких сливок. Рабочий, которого пригласили, установил снаружи железную решётку перед единственным открытым окном. Несомненно, это постоянный страх, что мы убежим или войдём в контакт с часовым. Сильные боли продолжаются. Оставалась в кровати целый день. Да, чёрный человек нанёс им в этот день два удара. В конце концов эти сливки, сыр, яйца, которые приносили из монастыря, были каким-то разнообразием в постоянной скуке Алексея. Скучно. Какая скука. Этими восклицаниями переполнен дневник мальчика. И еще решетка. Но Юровский лишь выполнял свою работу. Жить им оставалось считанные дни. И он уже начал изолировать их от мира. Он боялся монастыря. Да, это ЧК придумала передавать им письма от офицера. Но вдруг еще кто-нибудь. Он должен был думать об этом вдруг. В городе без власти. Маленький отряд. Вот всё, что у него есть.